Он ничем не показал, что очень доволен. Теперь великий жрец будет сокрушен. Его постигнет карас, который не сравнится смерть на жертвенном камне или от боевого меча. Меж тем, белокожий бородатый игрок перешел на площадке к невиданным приемам. Он перестал пользоваться битой, чтобы сильными ударами литого меча наносить вред партнерам. Улучив миг, когда мяч летел к нему,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 Гремучий змей сделал знак рукой, и три его телохранителя с разрисованными боевой краской лицами в стеганных боевых куртках протрубили морские раковины пронзительными звуками, заглушив последние слова жреца. Заговорил гремучий змей. «Да известно людям Толлы, а также смиренным служителям богов,